Глава двадцатая. Превращение отдыха в кошмар. Владимир действительно отдыхал. Бывает такое: работал, работал, работал человек, добежал до отдыха, а потом внезапно так устал, что хочется просто лежать и не шевелиться. Вот он и лежал. Благо никому от него ничего не было нужно, никаких срочных дел не было, равно как и сил. Хорошо-то как? Временами вздыхал в полудремый Владимир, приоткрывая глаза и каждый раз встречаясь взглядом с Маурой. — Спокойно, тихо, приятно. Он периодически косился в окно, куда заглядывала ветка цветущей яблони. — Но ненадолго. С ожалением думала Маура, отлично расслышавшая, как к дому подъехала чужая машина. — Видимо, там рякость, о которой предупреждал Федор, все-таки прибыла. — Да. Обидно. Лежал себе человек почти как приличный кот лежал, а сейчас начнут шуметь, кричать, разбудят, с мягкой лежанки сгонят. Маура, которая отлично знала, как жить без мягкой лежанки, да что там мягкой, вообще без лежанки, без еды, без безопасного дома и рыбящих хозяев, очень ценила то, что у нее сейчас имелось, и от души посочувствовала Владимиру. у которого это все теперь тоже имелось, но покоя сейчас уже не будет. Владимир блаженно прикрыл глаза в очередной раз, и тут ему в уши вентился такой виск, что уютное сонное настроение как водопадом смело. Что? Он слетел с кровати, спросони решил, что кричит Нина, ринулся к выходу, запутался в пледе, потратил пару секунд на то, чтобы осознать, что его стриножило, отшвырнул препятствие и кинулся к выходу. Нина. Он машинально глянул в окно и, неверя своим глазам, уставился на визжащую Нику. Чего? Стремительный переход из полусонного, расслабленного и уютного состояния в режим спасти любой ценой, да еще зрелище бывшей жены, которую мечтаешь вообще никогда в жизни больше не увидеть, это не для слабонервных. Впрочем, Владимир слабонервным никогда и не был. Осознав, что кричала не Нина, И не мама. Он автоматически несколько подуспокоился, а потом призадумался: а что это такое она тут делает и что именно с этой заразой происходит? Ника подпрыгивала на высоченных каблучечках, трясла головой, запускала в шевелюру уже изрядно запутавшиеся и сбившиеся пальцы с длинущими когтями, с блесткивающими стразами, трясла головой и дергала себе за волосы. А потом, словно что-то стряхивалось с плеч, пережимая вопли шипением и взвизгиванием. Если совсем честно, будь Владимир на участке один, он бы смылся в дом и сделал бы вид, что его тут нет. И вовсе даже не от трусости, а от абсолютного нежелания видеть эту женщину. Но где-то рядом были его родные, и Владимир развернул плечи и глубоко вдохнул для возвращения душевного равновесия, шагнул на кольцо. Ника краем глаза узрев цель своего приезда, рванула было к нему. Еще раз прямо пойдешь, салют будет. Промурлыкала Полия, аккуратно потянув прозрачную леску. Особый. Спасибо дитя Коли за прошлогоднюю идею. Ника и так выглядела не лучшим образом: платье перекручено, в попытках избавиться чего-то непонятного, свалившегося на нее, волосы запутаны, сама с вытравленными глазами и перекошенным открытым ртом. И кто бы мог подумать, что длительные и кропотливые усилия по приведению себя в надлежащее охотничье состояние так легко нивелируются несколькими сотнями долгоносиков и горсточкой липкой пакости на плечах. Правда, как выяснилось, все познается в сравнении. Когда из кустов, которые некие надо было обойти, вылетело немыслимое количество воробьев, которых близнецы бережно приманили обильнейшим питанием в сетчатую ловушку, Ника стала выглядеть еще более странно. — Хорошая пакость не придумывается, а приходит на ум при взгляде на ближайшего своего, — поучительно объяснил Пашка Михе. — Этот фокус с воробьями мы в прошлом году взяли на вооружение. К тетушке тогда один кавалер сватался. Да встал страшно. Отказов не понимал, да и вообще-то туповатый. Ну, мы подмогнули немного. А вот воробьи сами вылетели. И очень, просто очень эффектно тогда получилось. «И почему никто не понимает, что само ничего никогда ниоткуда не вылетает?» Вздохнула чуть болотная, сидящая на ветке дерева. «Никто и не додумался, что это я сделала. Эх, люди, а еще считают себя умными!» «Да ну и сейчас очень даже впечатляюще!» Мишка Нику заочно не любил, а вот сейчас даже несколько посочувствовал, хотя картина, представшая перед ним, того, безусловно, стоила. — Какая гадость! — проорала Ника, осознав, что именно вылетела из кустов вместе с птицами, и отделилась от них, частично осев на ее драгоценной особе. — Володя! — Э-э-э... Владимир соображать умел отлично, поэтому странные трансформации образа его бывшей супруги быстро связались с наличием поблизости изобретательной и неунывающей парочки. Не удивлюсь честного, если и Мишка поучаствовал. Мимолетно подумал он. — Ника, что ты тут делаешь? — он изобразил в голосе крайнее изумление. — Володя, что это? Что это все? — Ника снова почувствовала противные шевеления в волосах и затрясла головой. Но залатанные и спутанные локоны держали невезучих жуков не хуже, чем настоящая паутина сеть. Ну, судя по всему, насекомые какие-то. Куда ты влезла ты? Я, я просто по дорожке шла, оскорбилась Ника. А это что? Она ткнула в плечо щедро сыпанные дарами природы, намертво прилипшими костанка паутины. «Ну, как бы это сказать? Поймет? Гуано!» Владимир начал разбираться смех. Ника от возмущения даже не сразу подобрала слова, и Владимир коварно этим воспользовался. «Позволь уточнить, а что ты тут делаешь? И как ты узнала, где именно у меня дача?» Никка открыла рот, чтобы ответить на первый вопрос, но вовремя созабрал, что тёмная, милый, я так по тебе соскучилась, что просто больше не могу, произнесённые девушкой в столь странным виде, может, казать не совсем тот эффект, на который она рассчитывала. На второй вопрос было ответить проще. Мы не водили, один рассказал. Геннадий, понятно. Веско ответил Владимир и Геннадий, находящиеся на отдыхе в двухстах километрах от дачи начальства, непроизвольно икнул и чуть не подавился пивом. Такой неприятный тип, представляешь, Вовочка. Он мне прямо все выложил. Это я уже понял. Только ты не ответила, зачем приехал. Ника захлопала глазами и, осознав, что оказалась в положении не очень-то выгодном, моментально переключилась на режим рыдаем до победного конца. Володя, я ехала сюда, я так надеялась тебя увидеть, я так тебя люблю, я такая дура, что раньше это не поняла. Ника отлично помнила сказку про двух лягушек, попавших в сливки, и никогда не понимала, как можно склеивать ласты, если есть шанс сбить масло, в результате получив и цель, и само масло. Поэтому она аккуратно продвигалась к объекту, решив, что второго шанса так его отловить у нее не будет. А значит, нужно играть теми картами, которые имеются на руках. Ну дает! Восхищенно, но беззвучно присвистнул Пашка. Я ее уже почти и совсем уважаю. В прическе застряло сотня другая долганусиков, штук двадцать в вырезе, вся в паутине, в навозе, а туда же, ах, мурять! Целеустремленная, какая мадама. Вот уж что есть, то есть. Мишка мрачно смотрел на мадаму, подбирающуюся к его отцу. Ника, ехала бы ты домой, а? Владимир хмуро осмотрел приближающуюся особу. Это из-за того, как я выгляжу, да? Володя, ты ж никогда не был жестоким. Картина зародила Ника. Я так к тебе ехала, мне так плохо без тебя. Нет, это из-за того, что мы развелись. Я тебя видеть не могу, люблю другую женщину и собираюсь на ней жениться. Да что ты врешь! Разозлилась Ника. Мне Генка сказал, что это ерунда. Если бы Геннадий мог сейчас видеть свое начарство, он бы уволился удаленно, прислав заявление по электронной почте. Ника, сделай доброе дело, валя отсюда, вали и никогда больше не возвращайся. Выход у тебя за спиной. Владимир быстро шагнул с крыльца и исчез в зарослях слева от дома. Нет уж, мы еще не закончили. Ника разозлилась всерьез. Иногда причина про упорную лягушку не только не спасает, а может принести кучу дополнительных неприятностей. И это был как раз такой случай. Ну хорошо, стало быть маршрут номер два. Прокомментировала Полия упорную Нику. И шаг раз. «Шаг два! Шаг!» Третий шаг Ника сделать попросту не успела, потому что на дорожке прямо перед ней появилась крыса. Настоящая крупная крыса, которая уселась на упитанные окрачка, непринужденно умыла рожицу, а потом достаточно любезно воззрелась на странную дамочку. Нет, действительно, приличная крыса по-разному может отреагировать на появление прямо перед ее носом такого странного создания. Ника боялась мышей, а не крыс. Крыс она навидалась достаточно, когда маленькая помогала отцу в гараже. Ну то есть попросту ходила туда с ними и пока отец копался в старенькой девятке, развлекалась тем, что бегала по гаражным заковулкам в компании знакомых мальчишек. Кэш, пошла вон! Ника притопнула на крысу ногой. Тя задумчиво осмотрела бысанушку, покрутила узами, вздохнула. Гонорар, обещанный Федором, стремительно уплывал из крысиных лапок. Крысе было обидно. Пешь, смотри, крыс не боится. Пнемяу, мышку надо. Федор покосился на Гнусе. Ну надо, так надо. Это мы за всегда. Гнусь аккуратно придерживал лапой мыши, который был изловлен специально на тот случай, если крыса не прокатит в качестве пугающего элемента. — Ну, вперед! — опутствовал он свою добычу, ловко выпнутую Ники под ноги. — Ты ж смотри, как пошел-то, а? — Побежала! — поправил его Федор во всем уважающей точность. — Вот, побежала быстро и куда надо. — Да. Не тетка, а Таня с блохи с саблями. Вздохнула Полия, пробираясь окольными путями к мальчишкам с докладом. Владимир одобрался Данины, до злой как нильский крокодил. Он, оказывается, больше всего переживал, что Нинуся придет и застанет эту с долганосиками в укладке. Я их очень попросила, пока нам не мешать. Работают профи. Слушай, а что испугнула ты? Она ж прямой наводкой нож на обшла. Заинтересовалась Полия. Понятия не имею. Как выскочит, как помчиться. Ну ладно, у нас все маршруты предусмотрены и отработаны. Пожал плечами Паша. Хорошо еще, что у Риточки звукоизоляция в доме классная, а то бы пришлось Мишкину бабушку успокаивать. В самом деле, что за пробег монгола татарского эго? Ту налево, ту направо. Прокомментировала Полина. Мишка молчал. Он был в курсе, что именно было приготовлено на правом маршруте, так что с нетерпением ожидал эффекта. Ника действительно перепугалась. Кто знает, почему что-то маленькое мельтешащее под ногами оказывает столь сокрушительное влияние на некоторых женщин. Опять же, если бы ей попалась мышка, сидящая неподвижно, Ника и не подумала бы так реагировать. А тут она промчалась по дорожке и с размаху улетела в... — Не, ну а что она хотела? — Это дача. Тут огород есть. Лучшее удобрение для огорода у нас что? — Правильно. Вот это оно самое. Мишкина бабушка как раз закупила машину этого добра. Сгрузили, как положено, подальше от нормальных людей. И нечего было без приглашения по ценному удобрению бегать. Фрегматично вещала Поля, выбираясь из зарослей. — Ладно, пошла я. Так уж и быть, вызову огонь на себя. Надо ж кому-то избавить окружающую среду от этого звукового безобразия и мельтешения. Что это? Что это такое? – верещала полностью дезорганизованная Ника с ужасом глядя на свои бысаночки, медленно но верно исчезающие в густой ароматной субстанции. Тетенька, а что это вы тут делаете? Да ну, да ну, кинется еще, нервная вся такая. Рассуждала она про себя. Ты? Опять ты? «Что ты тут делаешь?» Это было абсолютно нелогично, но разъяренной Ники жизненно требовалось в кого-то вцепиться. «Я-то знаю, что я тут делаю. А вы?» «Это ж вы уточняли, что это такое?» Непрошибаемая вежливость подчас выводить человека из себя значительно лучше всего остального. Вы бы ногами не топали, брызги, да и поскользнуться можно. Лучше хватайтесь за веткой и выбирайтесь потихоньку. Я вам к машине ведро воды вынесу, а то... Ну, короче, если так засохнет, может быть неприятно. Ника понимала, когда лучше к совету прислушаться. Она с трудом дотянулась до ветки дерева и, перебирая руками, выбралась из месива, образовавшегося около кургана ценного сырья. — И-и-и-и! — хотелось замыть Нике при взгляде на собственные ноги. — Тетя, где вы там? — поле разумно близко не подходило. — Нет, не боялась, разумеется. Просто амбры, да и долгоносики вокруг рассыпаются. Ника, которую вывели на тихую, заросшую травой дачную улочку и выставили перед ней ведро воды и кусок хозяйственного мыла, злобно сверкнула глазами на девчонку. — Какая такая невеста у Владимира нарисовалась, а? Не прикидывайся, что не знаешь. Она дохромала на отвратительно склизких и вонючих босоножках до дверцы машины, достала из бардачка упаковку бумажных платков и, морщась от омерзения, начала протирать плечи и декольте. — Разумно. Если вымоет ноги, потом этими руками остальное уже вытирать будет как-то не очень, — оценила Поля. — Я тебя спрашиваю, — рыкнула Ника. — А почему я отвечать-то должна, а? — Ну ладно уж, отвечу. Невеста есть, и она наша с моим братом мамочка, так что мы теперь тоже дети для дяди Володи. Да ты, заплечко, да я тебе сейчас... Ника вдруг представила кучу мерзких подростков вокруг Владимира и его невесты, мамаш и клюши и ее чуть не затошнило. Надеюсь, вам понравился сегодняшний день. Мы с моим братом близнецом Маймишей очень старались для вас. Болик едва улыбнулся Миху. И очень похожего на нее ухмыляющегося мальчишку, которые выглядывали из калитки. И еще вы бы лучше ехали скорее. Ругань Ники она восприняла абсолютно равнодушно. Ну ладно, мое дело предупредить, хотя вы и так уже опоздали. Полина пожала плечами и удалилась, закрыв за собой калитку. П. П. и Мишка отлично слышали усиливающийся радостный визг фунтика. Унюхав волшебный запах ценного удобрения, который до него донёс ветер, он пчался насладиться этим прекрасным ароматом. Нет, но、ну、почему некоторые совсем не слушают добрые советы? А вся компания выбралась на улочку через калитку Нины и теперь наблюдала за беготней Ники и Фунтика вокруг машины. Ноги она не вымыла, есть, ноги она не вымыла, сесть машина не может, Фунтик от нее не отцепится, он этот запах обожает. Вон какой болотце устроил, когда ту гору навоза узрел. Его хозяйка полдня отмывала, причем сначала издалека и под шлангом. Припоминал Мишка: "Ты смотри, смотри, догадалась? Не, я почти совсем вообще забыжал". Прокомментировал Пашка стремительный прыжок Ники на капот своей несчастной машинки. Там она, кривляясь оты мерзине, сдернула босоножки и швырнула их подальше от машины. Фунтик, очарованный обувью с таким прекрасным ароматом, кинулся за ними, а Ника, шипя и отдуваясь, метнулась к ведру с водой. Людмила Владимировна слышала какие-то отдаленные шумы, но особого внимания на них не обратила. Мало ли, что шумит на даче. Зато когда она вышла из калитки Риты Михайловны, ее глазам предстало потрясающее по силе воздействия зрелище. Ника, ее бывшая невестка, полоскала Бассую чем-то сильно перепачканную ногу в старом цинковом ведре, опасливо оглядываясь на Фунтика, который восторженно носил в зубах что-то совершенно неопознаваемое. Сама Ника выглядела так, словно ее оставили на неделю на необитаемом острове, а она там круглосуточно продиралась сквозь джунгли и охотилась на случайно попавших в ее поле зрения крокодилов. Тут Фунтик решил, что эти трофеи штука хорошая, но надо бы еще поиграть с той веселой трофеи-подательницей. Запрятал бывшие бысаношки в канаве и в развалочку устремился к Нике, но она метнула в увернувшегося свина поочередно ведро и кусок хозяйственного мыла, а потом нырнула в машину, закрыв и заблокировав двери. Правда, сюрпризы на сегодня для Ники не закончились. Стоило ей коснуться руля, как ее окутало белое облако, плотно осевшее на шевелюре, декольте и прочих щедро открытых местах ее тела. — Зачем изобретать велосипед, если крахмал всегда под рукой? Раньше-то мы мукой пользовались, но крахмал получше, да и жалко муку тратить на подобных, — охотно пояснила Поле. — Да когда ж ты успела? — изумился брат. — А когда ее на участок запустила? Это мой личный привет захамства. От нас тоже привет есть. Федор показился на очень довольного Эдика. И захамства, и за все прочее. Это она пока не учуяла. Но ничего, ничего. Эдик кот талантливый. Его приветы проигнорировать трудно. Людмила проводила взглядом машину, в которой удалялось из жизни ее сына чужая женщина, когда-то чуть было не натворившая настоящие беды, изумленно развела руками и отправилась домой, уточняя детали столь странного визита.